Глава 26. Макс проснулся от истошных криков. Что-то явно случилось. Встав, он без суеты принялся облачаться. Что бы ни произошло, надо встретить это в полной боевой готовности. Гена, высунувшись в амбразуру, оттуда сочился призрачный предрассветный свет, сонно буркнул: "Похоже, твои друзья до утра не дотерпели". «Светать уже начинает. Дотерпели. Да Не пойму, чё там наши орут. Вроде спокойно всё. Откуда-то со стороны крепостного двора послышался резкий удар, потом что-то затрещало. Следом вновь в десяток глоток заорали дозорные. Макс, сунув завернутый лук за спину, скатился вниз, протиснулся через первый этаж, забитый проснувшимися воинами, выскочил во двор» как раз вовремя. На его глазах с неба прилетел здоровенный булыжник. С чавканем плюхнулся в грязь, подпрыгнул, гулко врезался в стену, рухнул вниз. Оценив его габариты, Макс присвистнул. Полтора центнера минимум. Неудивительно, что пару бревен переломило, будто спички». «Всем бегом покинут стены! Забейтесь в башни на первые этажи, наверху лишь дозорные останьтесь!» Гена, выскочив вслед за Максом, предложил. «У нас наверху две баллисты и две катапульты, может, их попробуем снарядами достать?» «Без толку! У них стационарные метательные машины, до них не добить, сам помнишь, вчера они их собирать начали». «Надо спрятать народ от обстрела». «Так они камни весь день, считай, вчера таскали. Разнесут нас по бревнышку и возьмут легко. У тебя есть лучшее предложение? Если нет, то бегом назад, будем ждать помощи. Сами мы против них ничего не сделаем». «Да может, уже и нет здесь никого? Может, мы одни только и есть, а остальных давно уже порубили?» «Сомневаюсь. Они не зря ночью вести переговоры пытались. Некогда им с нами время терять, вот и торопились. А причину спешки вижу одну. Кто-то им очень мешает, и этого кого-то они торопятся задавить. Но и нас бросить не могут». «С чего ты это взял?» «Это хайты. Это не люди. Понять, что они думают, никто не сможет». «Гена, кое в чем». Они ничуть не отличаются от нас. Пустой разговор. Пошли в башню. Скорее, пока нам на голову такой чемодан не рухнул».